На другой день, только что он пришел в присутствие, явился курьер от генерала, который немедленно требовал его к себе. Генералу? С ужасом повторило все присутствие. Зачем? Что такое? Не требует ли дела какого-нибудь? Какое именно? Скорей, скорее! Подшивать дела, делать описи? Что такое? Вечером Иван Матвеевич пришел в заведение сам не свой. Тарантьев уж давно ждал его там. А что, кум? Спросил он с нетерпением. Что?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 Ты в стороне? Нет, кум, уж если в петлю лезь, так тебе первому. Кто уговаривал облома пить то Кто срамил, грозил? Ты же научил, — говорил тарань. А ты несовершеннолетний, что ли? Я знать ничего не знаю, ведать не ведаю. Это, кум, бессовестно. Сколько через меня перепало тебе, а мне-то всего триста рублей досталось. Что ж...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 Генерал было погрозил выслать из города. До немец-то вступился, не хочет срамить Обломова. — А что ты, ком, как гора с плеч выпьем? — сказал Тарань. — Выпьем? Из каких это доходов? На твои, что ли? — А твои? Сколько Сказ... сегодня полицелковых семь забрал? — Что? Прощай, доходы! — Что генерал-то сказал? — Я не договорил. — А что? — вдруг опять струсил, спросил Тарантьев.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 Затеи следствие, законное дело. Небось, и немец струсит, на мировую пойдет. А что? В самом деле, можно, отвечал Мухояров задумчиво. Ты не глуп на выдумки, только в дело не годишься. И затертый тоже. Да я найду, постой, говорил он, оживляясь. Я им дам. Я кухарку свою на кухню к сестре подошел.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 Хочешь ты сказать? Помилуй, перебил Обломов с принужденным смехом. Так еще хуже, если тут нет никакой нравственной искры, если это только. Андрей, разве ты знал меня безнравственным человеком? Отчего ж ты покраснел? От того, что ты мог допустить такую мысль. Штольц покачал с сомнением головой. Смотри, Илья, не упади в яму. Простая баба, грязный быт, удушливая сфера тупоумия, грубость фи. Обломов молчал. Ну прощай, заключил штольца. Так я скажу, Ольге, что летом мы увидим тебя, если не у нас такого обломовки. Помни, она не отстанет. Непременно, непременно, уверительно отвечал Обломов, даже прибавь, что, если она позволит, я зиму проведу у вас. тот то бы обрадовал. Штольц уехал в тот же день, а вечером к облому уявился Тарантьев.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 — Хорош, друг, — говорил Тарантив. Я слышал, он и невесту у тебя поддел. — Благодетель, не о сказать. Ну, брат, дурак ты, земляк. — Пожалуйста, оставь эти нежности, — остановил его обломов. — Нет, не оставлю. Ты меня не хотел знать? Ты неблагодарный. Я пристроил тебя здесь, нашел женщину клад, покой, удобство всякое. все доставил тебе. а Облагодетельствовал кругом. «А ты рыл, отворотил! Благодетеля нашел немца! На аренду имения взял! Вот погоди, он тебя облопит еще, акции надает! Ну ж пустит померу, помени мое слово! Дурак, говорю тебе, да мало дурак, еще и скот вдобавок неблагодарный!» Тарантьев грозно крикнул Обломов. «Что кричишь-то?» Я сам закричу на весь мир, что ты дурак, скотина, кричал Тарантьев. Я Иван Матвеевич ухаживали за тобой. Берегли, словно крепостные. Служили тебя за цыпочках, ходили, в глаза смотрели, а ты обнёс его перед начальством. Теперь он без места и без куска хлеба. Это низко, гнусно. Ты должен теперь отдать ему половину состояния. Давай ексельное на его имя, ты теперь не пьян в своём уме. Давай, говорю тебе, я без того не выйду. — Что вы, Михаил Андреевич, кричите так? — сказали хозяйка и Анисья, выглянув из-за дверей. Двое прохожих остановились слушать. Что за крик? — Буду кричать! — вопил Тарантьев. — Пусть срамится этот олух! Пусть обдует тебя этот мошенник-немец! Благо он теперь стакнулся с твоей любовницей! В комнате раздалась громкая плеуха, Пораженный обломовым щеку, Тарантьев мгновенно смолк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 «Батюшка, разбой, помогите!» — кричал Тарантьев. «Захар, выбрось вон этого негодяя, и чтоб он не смел глаз сказать сюда!» — закричал Обломов. «Пожалуйте, вот вам Бог, а вот двери!» — говорил Захар, показывая на образ и на дверь. «Я не к тебе пришел, а к куме!» — вопил Тарантьев. «Бог с вами! Мне вас не надо, Михаил Андреевич!» — сказал Агафья Матвеевна. «Вы к братцу ходили, а не ко мне! Вы мне хуже горькой редьки! Опиваете, объедаете, да еще лаетесь!» а -а -а, Так-то кума! Хорошо! Вот брат даст вам знать, а ты заплатишь мне за бесчестие! Где моя шляпа, черт с вами, разбойники-дусогубцы!» кричал он, идучи по двору. «Заплатишь мне за бесчестие!» Собака скакала на цепи и заливалась лаем. После этого Тарантьев и Обломов не видались более.